Глава 6. Утро понедельника обычно было для Эрики самой тяжелой частью недели, особенно в январе. Игорь остался на выходные, и его будильник зазвонил в половине шестого. Эрика лежала в темноте, уставившись в потолок, и слышала, как он включил душ. Они провели выходные дома, но она не могла забыть о деле Невила Ломаса и даже установила в гугле оповещение, чтобы узнать, когда в новостях появится сообщение о его убийстве. Ее телефон издал звуковой сигнал, она села, пошарила на прикроватном столике в поисках телефона и с сонным взглядом уставилась на статью, которая только что вышла в эфир в новостях BBC News. Невил Ломас, на протяжении 24 лет являвшийся членом парламента от северо-восточного округа графства Сурей, скоропостижно скончался, в возрасте 66 лет. Сотрудники столичной полиции были вызваны в его квартиру в центре Лондона около 20.05 в пятницу, где он был найден мертвым. В настоящее время его смерть не вызывает подозрений. Невил, добрый семьянин, был предан своему избирательному округу и являлся величайшим защитником Сурия и его окрестностей. Эрика потратила некоторое время на сбор информации о Невиле Ломасе и его краткая биография была типичной для скользкого члена парламента. Он учился в Оксфорде, где познакомился со своей женой Изабеллой. У них было трое детей и большой дом на территории избирательного округа. В 1987-м он был избран в парламент от северо-восточного округа графства Сурой. На протяжении своей карьеры был вовлечен в несколько скандалов, но при этом сохранил место. На самом деле, с каждыми следующими выборами он получал все большее количество голосов. Его регулярно обвиняли в лоббировании интересов различных компаний, которых не особо заботили нужды британского народа, и за последние 30 лет он был замешан в трех сексуальных скандалах, широко освещаемых в таблоидах. В 90 году в руки журналиста попали фотографии, на которых он был запечатлен во время оргии с наркотиками, а в 93-м — с русскими проститутками во время оргии со связыванием и поркой. Самый последний скандал разродился в 99-м, когда работница секс-индустрии рассказала прессе о том, что Невил Ломас заплатил ей за сексуальное унижение. По-видимому, Ему нравилось, когда его связывали, пароли и мочились на него. Все это время его жена Изабелла поддерживала его, пока он приносил все той же прессе извинения за свои действия. Ее даже дважды сфотографировали рядом с ним на лужайке. Она была одета в костюм-двойку, а на голове у нее красовался широкий ободок для волос, губы же были плотно сжаты. Откровенные подробности сексуальной жизни Невила Ломаса наводили Эрику на размышление, была ли его смерть несчастным случаем или неудачный секс-игрой. Но все же фотографии с подписью Аннабель не давали ей покоя. У кровати появился Игорь, одетый в униформу транспортной службы Лондона. «Я заварил тебе чай», — сказал он, ставя чашку на прикроватный столик. Эрика села и показала ему статью. «Значит, он не был убит?» «Именно так они и пишут. А ты думаешь, что его убили?» Эрика сделала глоток чая, посмотрела в окно на верхушки голых деревьев в оранжевом свете уличных фонарей и пожала плечами. «Это хорошо. Одним делом меньше. Сама же говорила, что погрязла в расследованиях убийств. Увидимся вечером». «Рыба с картошкой фри?» «В понедельник?» «Да, давай оторвемся по полной». «Хорошо», — рассмеялась Серика. Он поцеловал ее в щеку и ушел. Отдел полиции на Луишем Роу располагался в двадцати минутах езды от ее дома в Блэкхете. Когда она подъехала к участку в семь, парковка была полупуста, и толстый слой инья на асфальте искрился в свете уличных фонарей. Выйдя из машины, она была встречена пронизывающим холодом и поспешила внутрь, стараясь не поскользнуться на небольших участках наледи перед центральным входом. В коридоре, ведущем в кабинеты, царило оживление, поскольку в это время заканчивалось дежурство ночной смены. Возле двери на кухню для персонала Эрика встретила свою коллегу, инспектора Кейт Мосс. Когда они вошли внутрь, инспектор Питерсон и детектив МакГори стояли вместе перед микроволновой печью и смотрели сквозь прозрачное стекло на две медленно вращающиеся миски. «Доброе утро, босс! Доброе утро, парни!» — поприветствовала Мосс. Она была невысокой, коренастой женщиной с коротко стриженными огненно-рыжими волосами, веснущатым лицом и зелеными глазами, которые искрились добротой. Доброе утро! Поздоровались Питерсон и Макгори, бросив на них сонные взгляды. Хорошо провели выходные, поинтересовалась мос, разматывая свой длинный шарф и снимая куртку. Эрика кивнула, а Питерсон и Макгори пробормотали да, не отрывая взгляда от микроволновки. Да кому нужен Netflix, если есть такое? хихикнула мос, присоединяясь к парням. Что показывают? «Жестокое убийство овсянки?» «Ха-ха!» — повернулся к ней Питерсон и улыбнулся. «Это...» «А что это?» «Овсяная каша на молоке с сиропом стевии со вкусом кленового сиропа», — ответил Макгори. Питерсон был высоким, стройным, чернокожим мужчиной, ростом в шесть футов, чуть ниже Эрики и обычно отличался прямой осанкой. Он всегда напоминал ей игрушечного солдатика». Джон МакГори был почти такого же роста, как Эрика. Она познакомилась с ним, когда он еще был худощавым молодым человеком, но теперь, почти шесть лет спустя, заметно располнел. Микроволновка звякнула, и он открыл дверцу, доставая две миски с дымящейся серой массой. Мос вынула из кармана пальто бумажный пакет. «Если хотите, у меня есть лишний круассан с шоколадом», — предложила она Эрике. «Спасибо. Воспользуюсь твоим предложением». Эрика весело наблюдала, как Питерсон и МакГори ковыряются в своих тарелках и с завистью поглядывают на женщин, которые лакомились восхитительными круассанами. «Мы на диете, разработаны этим новым приложением», — пояснил Питерсон. Мос наполнила чайник водой. «Вы двое пьете чай?» «Чёрный с лимоном». «С овсяным молоком». — ответил МакГори. Мос посмотрела на Эрику. «С молоком и двумя кусочками сахара, пожалуйста». «Я просмотрел журнал дежурств за вечер пятницы», — сообщил Питерсон. «Смерть того члена парламента Невилла Ломаса. Ты там была?» «Была. Но потом появился один из суперинтендантов из центрального участка Вестенда», — ответила Эрика. «Мы знаем» что достоверная информация скрывается от прессы, хотя тот, кто ввел СМИ в курс дела, поспешил исключить версию убийства. «Тебе это кажется подозрительным?» — нахмурился МакГори. Эрика быстро пересказала то, что видела. «А что думает Айзек Стронг?» — спросила Мос. Он решил воздержаться от комментариев, пока не проведет вскрытие. «Стоило бы порадоваться, что нам не добавилось работы», — пожала плечами Мос. Эрика подумала о своей нагрузке. Восемь расследований убийств, два дела об изнасиловании, включая покушение на убийство, и два обвинения в непредумышленном убийстве. Мосс была права. У нее не было ни времени, ни ресурсов, но что-то в деле Невила Ломаса не давало ей покоя. Когда Мосс закончила заваривать чай, Эрика отнесла чашку к себе в кабинет. Она открыла на своем компьютере базу данных Единой информационной системы МВД Великобритании, чтобы посмотреть, был ли зарегистрирован факт смерти Невилла Ломаса и создано ли досье по делу. Она его нашла, но подробностей было немного. Досье создал суперинтендант Дэн Фиск, и Эрика вспомнила о мужчине, который прибыл с ним. Кто он? Фиск не представил его как офицера полиции. Она закрыла базу данных и поискала во внутренней сети информацию о суперинтенданте Дэнни Фиске. Последние несколько лет он работал в центральном участке Вестенда, став суперинтендантом в возрасте 35 лет. Эрика откинулась на спинку кресла. Сейчас Фиску было 39. На 11 лет моложе Эрики. Он окончил Кембриджский университет, и работал в финансовой сфере, пока не решил присоединиться к столичной полиции по программе быстрого обучения и продвижения высококвалифицированных специалистов. В отличие от Эрики и многих ее коллег, он даже ни разу не патрулировал улицы. Эрике было 50. Через пять лет она могла бы досрочно выйти на пенсию, но уже чувствовала, что ее не принимают в расчет, словно она была древним динозавром. «Взять хотя бы тех двух молодых полицейских, которые обращались к ней как с пережитком прошлого». И, возможно, так оно и было. Эрика постучала ручкой по зубам и посмотрела на стопку папок на столе. Столько дел требовало ее внимания, столько бумажной писанины, что она почувствовала себя пресловутым администратором. У нее снова возникло ощущение, будто она бесцельно плывет по течению. Она оглядела крошечный тесный кабинет с паршивой мебелью и видом на кирпичную стену. Затем взяла телефон и набрала номер офиса Айзека в морге.